27. Будут стрелять и убивать На пятый день после того, как Джейн Ковердейл приехала в Сент-Пирон, рыбаки Дэниел и Сэмюэл Робин заметили в бухте рыболовецкое судно. Кто-то ловил сельть на расстоянии менее двух миль от них. Сэмюэл крикнул и указал на запад. Это судно полным ходом шло прямо к их лодке. «Не было времени бежать», — объяснил чуть позже Дэниэл. Два судна разделяли не более двадцати ярдов, когда новоприбывший заглушил двигатель, а потом они продолжили сближаться по инерции. «Роберт Эмбаза из Ньюлина!» раздался голос палубы судна. «А вы кто?» Дэниэл Робинс последовал ответ. и он простодушно решил рассекретить свою деревню. И сент пирана Добро пожаловать обратно в море, незнакомец», сказал Роберт Эмбаза из Ньюлина. Обе лодки почти соприкоснулись бортами. «Как вы там?» «Ну, как и везде, наверное», — ответил Дэниел. «Гриб добрался до вас?» «Не совсем. Пока нет». «Тогда вам повезло. В Ньюлине почти сотня погибших». «Сотня?» — удивился Дэниел. «И все еще плохо. Действительно плохо». «Я уверен, что, когда мы вернемся домой, их станет еще больше, больше похорон». Мой сосед скончался, и его сын тоже. На одной из рыбацких лодок умерло двое, два брата. «Боже мой!» — сокрушался Дэниел. «Не позволяя ему подходить слишком близко», — произнес Сэмюэл Робинс. Он шел к брату с кормы. Его, наверное, поразили слова о двух умерших братьях. Дэниел слегка коснулся рычага дроссельной заслонки, и лодки немного разошлись в стороны. «Что у вас по топливу?» – спросил рыбак из Ньюлина. «Плохо. Это было правдой. На неделю, возможно, хватит или на две. Мы рыбачим близко к берегу». База кивнул. Хороший план оценил он. «В Корнуоле, насколько мне известно, нет ни капли дизельного топлива». Братья Робинс переваривали эту фразу. Ходили слухи, что армия будет поставлять топливо для жизненно важных отраслей. «Это же про нас, но я пока не видел военных, а вы?» Дэниел покачал головой. У вас есть электричество? Нет. А вода? Тоже нет. Роберт База из Ньюлина принялся запускать двигатель. Тогда вы в такой же заднице бросил он, перекрикивая шум двигателя. Удачные рыбалки! Мы наловили сайду в канале, рассказал Дэниел. Примерно в миле отсюда. Он показал в сторону, а здесь мы ловим селедку. Там тонна скумбрии, сказал База, указывая на горизонт. Пройдите три или четыре мили, если вам позволяют запасы топлива, «Там будет богатый улов». «Спасибо», — поблагодарил Дэниел. Рыбак увеличил обороты двигателя. «До скорого. Пока». На лодке Питера Шоносе было установлено коротковолновое радио. С батареей и всеми проводами он перенес его в деревню. «Вещание на основных частотах отсутствует», — рассказал он небольшой толпе в Буревестнике. «Но с этой штучкой мы обо всем узнаем. Это отвлекло их на какое-то время». Питер возился с переключателями, а Кенни Кеннет затащил антенну и конец длинного провода на крышу и установил там это оборудование, после этого они начали получать сигналы. Они поговорили с радиолюбителем из Шропшера, который поведал им, что в стране все плохо, а потом поймали передачу из Британии с просьбами о помощи. «Нам нужны медикаменты», — умолял он с ужасным акцентом, — «и еда». Какой-то ирландец сокрушался. У нас закончилась черная хрень. Нефть, спросил Кенни. Нет, какая нефть, идиотина. Темное пиво под маркой Гиннес. Короткие частоты оказались переполнены волнениями. Все рассказывали о смерти. Многие предлагали советы полезные или не очень. Не пейте воду, инструктировал всех радиолюбитель с севера Англии. Какую воду, спросил его Кенни? Зараженную воду, прозвучал ответ северянина. Не пейте воду. «Мы должны свести его с этим орландцем», предложил Джейкоб Андерсон. «У них выйдет чудесный диалог. Через час из Буревестника исчезла большая часть народа. Мы все еще не знаем, что происходит», пожаловалась Амината Чекелу Элизабет Бартел. «В первые дни кризиса это, пожалуй, было самое распространенное настроение. Не откажет ли кто-нибудь в любезности рассказать мне точно, что именно сейчас происходит?» С этими словами появилась Марта Фишберн. Искренний крик отчаяния, который отражал ощущение беспомощности жителей деревни. Они были не одиноки в своем настроении. При помощи радиоточки Питера Шонси они узнали, что весь мир тоже чувствовал себя беспомощным. После отключения электричества Мэлри Букс устроил одиночную акцию с призывом делать запасы воды. Скоро может пропасть вода, предупредил он их. Они наполнили ванны и кастрюли, бутылки и банки, а уже через день Сбылось предсказание старого доктора. Час спустя в деревне появился Бэвис Мэгвис и начал громко жаловаться, чем привлек внимание людей. «Вам нужно было наполнить ванную, Бэвис», сказала ему Луиза Пенротт. «К черту воды для мытья», — огрызнулся Мэгвис. «У меня сорок дойных коров требуют воды, а еще дюжина телок и бык. Моих запасов воды хватит лишь на сутки. Если водоснабжение не восстановят в течение двадцати четырех часов, «Мне придется начать отстреливать коров». Это была трезвая оценка ситуации. «А потом в расход пойдут овцы», — добавил он. «В деревне есть источник?» — спросила Амината. Жители деревни дружно покачали головами. «Я никогда не видела», — ответила Марта. «А как тогда в деревне добывали воды до появления труб? задумалась Амината. «В любой старой деревне должен быть источник воды. Иначе и быть не может. Тут был колодец», — произнес старина И все посмотрели в его сторону. «Где он был?» — спросил Мэгвис. «Покажите мне». Процессия из жителей деревни двинулась вниз по Фиш-стрит. «Прямо здесь, с этими словами Гару указал своей палкой. «Под телефонной будкой?» «Его закопали, знаете ли». Спустя полчаса Мэгвис вернулся на экскаваторе JCB. Он быстро сдвинул телефонную будку и все провода. «Там положили большую бетонную лепеху, насколько я помню», — уточнил старина гару Тогда я был еще сосунком. Сидевший в кабине Бэвис мегвис уже втыкал большой ковш в землю. Толпа отступила. Вскоре был удален бетонный круг вместе с остатками песка. Теперь все встали у края ямы и посмотрели вниз. «Это и есть колодец», — озвучил очевидная старина Гарроу. Один из мальчишек Робинс принес веревку и ведро. Они опустили его в дыру, а обратно подняли доверху наполненное водой. «Кто-то должен ее попробовать», — предложил Джереми Меллон, отступая при этом назад, чтобы его не выбрали добровольцем. К ведру подошел Лорн Мэгвис, взял его и сделал большой глоток. Толпа затихла в ожидании вердикта. «Пойдет», — объявил он, и толпа отозвалась воодушевленными криками. «Мы вернемся с насосом и бочкой», — сказал им Бэвис Мэгвис. «Если вы хотите молоко, сначала придется напоить коров». Никто не стал с ним спорить, но собравшиеся вечером в Буревестнике при свете свечи сделали неутешительный прогноз, вызвавший всеобщий страх. «А если у нас закончится топливо?» Джейкоб Андерсон старался экономить пиво. Теперь он наливал всего четверть пинты на человека, а Ромер Андерсон вела строгий учет. «Никогда еще не было столько посетителей, жаловалась она всем подряд, а нам нечего продавать». Еще был спирт в бутылках, а в подвале лежали бутылки вина. Но Ромер не желала продавать этот алкоголь иначе, как по обычной цене. Она все еще надеялась на лучшее. «У нас есть ограничение на пиво», — сказала она собравшимся, но только по той причине, что у Джейкоба мало здравомыслия. Если хотите большего, вам придется платить. У некоторых водились деньги, например, у Мэлори Букса. Но даже его щедрость закончилась спустя несколько стаканов виски. Свечи были в дефиците, поэтому для освещения бара использовалась только одна. Но, по крайней мере, был свет от камина. Наверное, именно он являлся главным развлечением для собравшихся. Ранним вечером в баре собралась почти половина деревни. Бревесник стал убежищем для тех, кто не желал оставаться в темных и холодных домах. Ромер открыла верхнюю комнату, предназначенную для проведения торжеств и свадеб, и зажгла там еще одну свечу. Стульев не хватало, поэтому мужчины стояли возле стойки или кучковались в коридорах и пристройке. Энни Бартл и Чарити Клок помогали с другой стороны барного стола. Шонеси и Дэниел принесли корзины с рыбой. Тони Пенрет притащил пять лобстеров, а Кенни Кеннет — ведро мидий. На маленькой кухне дюжина человек готовила на походных печках. Дженни Хикс принесла дополнительные свечи, что вызвало всеобщее одобрение. Оставшиеся допоздна после ухода основной массы людей очень медленно допивали свои скудные напитки. Ромер, ввиду отсутствия служителей правопорядка, настояла на закрытии ровно в 10.30 вечера. «Время, дамы и господа, время! Дорогуша, не можем ли мы остаться на еще один маленький напиточек?» умоляла. Демельза Треворик, у которой закончились сигареты, поэтому ей приходилось выпрашивать их у курильщиков. «Нам тоже пора спать», — в своих кроватях последовал резкий ответ. «Допивайте напитки, пожалуйста». На Харбор Сквер шел грибной дождь. Боже, как темно, — пожаловалась Демельза, — и холодно. А теперь еще это ссамины с неба. Это было слишком грубое выражение, особенно для автора любовных романов. Она взяла Джереми Меллона под руку. Милый, ты ведешь меня домой. Я не могу представить более подходящую компанию для тебя». «Если кто-то из нас поткнется и начнет падать, другой его подхватит», — сказала Демельза. Они пошли вдоль стен домов на Фиш-стрит. Мелри щедро угостил ее виски, поэтому она едва держалась на ногах. «Почему в этом захолустном городке ни у кого нет факела?» — это был риторический вопрос. «Мы так никогда не дойдем до моего дома», — выговорила Димельза. «Они прошли едва ли двадцать ярдов, но уже были близко к дому Джереми. Джереми, милый, не покидай меня, я не доберусь домой. Ты всегда можешь остаться у меня», — сказал Джереми. Дождь на мгновение прекратился, и с неба палился серебряный лунный свет. До Фирш стрит теперь можно было дойти и без факела. Если Демельзе нужен был еще один предлог, то он у нее есть в запасе. Моменты страсти — это все, чем приходится довольствоваться некоторым, как она когда-то объясняла Джо. «Я думала, что девушки тебя не привлекают», — сказала она. «Храбрая попытка последнего сопротивления. Ты прожил в деревне пятнадцать лет, шестнадцать, и я никогда не видела тебя с девушкой», — Джереми вздохнул. «В некоторых местах, — сказал он, — достаточно сложно быть геем». «Попробуй-ка объяснить понятие бисексуальности в сент пиране Облако скрыло луну, снова закапал дождь. «Не стой на месте», — потребовала Демельза. «Давай зайдем внутрь». В ту же ночь на деревню было совершено нападение. Тяжелый грузовик протаранил ворота на проселочной дороге, выехал на Харбор-стрит и разбил витрину магазина Джесси Хикс. Пока супруги Хикс неуклюже спускались вниз, чтобы установить причину шума, воры уже уехали. Они обчистили несколько полок, стащив консервы. «Они ищут склад Джо», — мрачно произнесла Джесси. Жители деревни собрались под холодным утренним светом, чтобы оценить ущерб. Тоби Пенрот принес доски и заколотил разбитое окно. «Как вы думаете, стекольщик из Треденджела выйдет на работу?» — спросила Джесси. «Никто не войдет в деревню до тех пор, пока гриб не исчезнет», — сказал Боцман Хикс. «На этом беды жителей деревни не закончились». Пока все продолжали созерцать ущерб, причиненный магазину, на проселочной дороге появились собаки и грузовики для перевозки животных. Они разбили ворота на ферме Мэгвиза и забрали 61 овцу. В это время Лорн и Бевис были в деревне и качали воду, а Форест и Корин доили коров. Эйлин случайно заметила грабителей из окна спальни, пока готовилась ко сну. Она выбежала к ним, размахивая дробовиком Корина, Но налетчики спокойно закрыли задние дверцы последнего грузовика и выехали на дорогу. Выстрелов не было, а ружье, как выяснилось потом, оказалось незаряженным. Очевидно, что нападавшие действовали сообща. Эти события произошли практически одновременно. «Будут стрелять и убивать это совершенно точно», — предупредил их старина Гарроу. «Мы должны вызвать полицию», — сказала Эйлин мужу, но ее никто не поддержал. Бэвис взял ситуацию под свой контроль. На огромном GSB он приехал на дорогу между Пензанцем и Треденджелом и выкопал вдоль нее траншею в метр глубиной. Землю высыпали на проселочную дорогу, ведущую в Сент-Пирен. Получившаяся насыпь отрезала деревню от главной дороги. Он оборвал часть живой изгороди и замаскировал свое заграждение. Он прервался, чтобы полюбоваться проделанной работой. Понадобится всего несколько кустов, чтобы полностью спрятать дорогу. Одностороннюю дорогу в деревню было трудно найти даже в лучшие времена Когда на нее указывал дорожный знак, а сейчас она полностью исчезнет На это ушло полчаса Он переместил на насыпь несколько метров в живой изгороди с другой стороны проселочной дороги Что полностью скрыло существование Т-образного перекрестка на этом участке Местные жители непременно заметят неожиданные препятствия, но чужаки просто проедут мимо сент пиран оказался стерт с карты. Если бы Бевис Мегвис был склонен к рассуждениям, он бы осознал, пока ехал обратно на ферму, всю важность проделанной работы. В деревню вела одна единственная дорога, а теперь эта хрупкая артерия была перекрыта. Бевис старательно отделил целое сообщество от всего мира. Он перерезал ниточку, которая связывала деревню, с остальной частью страны. Джереми Меллен моментально подобрал бы сравнение — «Отныне мы небольшой бассейн среди камней, который остался после прилива», — сказал бы он. Самолеты сегодня не пролетали в сероватом небе над мысом Пиран. В море не проплывали большие корабли. Никто не прогуливался по горным тропинкам. На проселочные дороги не ездили машины. Не было электричества в проводах и воды в трубах. На радио не играла музыка. Жители, проснувшиеся этим, Скучным октябрьским утром слышали только крики чаек, завывание холодного ветра и звон двух церковных колоколов.